Тропа кончилась, теперь они продирались прямо сквозь кустарник. «Да ведь тут нет никакой дороги», — сказала Амалия. Они подхватили ее на руки и понесли. Сучья немного царапали ее, и все равно это было страшно весело, плыть на руках у двух сильных мужчин по лесу, когда в лицо дует теплый ветер. «Тут нет никакой дороги», — повторила она. «Ну как вы доберетесь до своей виллы?» «Где есть вилла, там и дорога найдется», — сказал шикарный и с улыбкой поглядел на нее. «Какие у ее Людвига образованные друзья!» С той минуты, как они вступили в кустарник, Уволень прошел вперед, он раздвигал ветки, наклонял их, вывел себя, словно глава отряда. Эриху Борнхауку все это порядочно надоел, Феон раздражал его, Почти как трескотня этой дурищи, сидевшей на руках у него и у Людвига. Но боксера Лойс даже не замечал ветра. Он был полон темной жажды действия. Они вышли на прогалину. Мужчины спустили Амалию с рук. «Это и есть ваша вилла?» — глупо спросила она. Мужчины молчали. «Ага, наверное, вы все-таки устали нести меня? Хотите передохнуть?» «Не мы. Кто-то другой скоро передохнет», — буркнул боксер. «Что это вы такие странные?» — спросила она мужчин, молча стоявших перед ней. Людвиг вытащил из кармана кожаной куртки какую-то бумагу и вслух прочитал. «Служанка Амаля Зандхубер выдала тайны государственной важности». Она приговорена судом Феме. Амалия смотрела на него, ничего не понимая. Ей казалось, это шутка, и притом том глупая. К тому же кругом была такая сырость и грязь, что если сейчас же не обсушиться в теплом месте, завтра обеспечен чайный насморк. По-моему, пора уже нам или добраться до вашей виллы, или ехать в Штарнберг. «От свежего воздуха у меня аппетит разыгрался!» Такой цинизм возмутил боксера Луиса. «Я полагаю...» — напыщенно сказал он, словно что-то цитируя. «Не должно человеку оставаться столь нераскаянным перед лицом смерти». «Ну и шутник ваш приятель», — сказала Амаля, растерянно переводя глаза с одного на другого. Но они отводили глаза в сторону... Больше ей не суждено было встретить человеческий взгляд. И последнее, что она увидела, было лицо Лоиса Куцнера, который подскочил к ней, и прежде чем она успела крикнуть, даже прежде чем успела испугаться, ударил тяжелой подковой. Все последнее время он носил с собой эту подкову, на счастье. Потом он опустился возле Амалии на колени, скороговоркой прочел «Отче наш», Попросил Бога дать ему силы быстро прикончить ее и задушил. Она лежала в грязи, в луже тающего снега. Для автомобильной поездки она прифронтилась, надела коротенькую по моде того времени юбку, Юбка задралась, приоткрыв полоску кожи над коленом и край белых из грубой материи панталон. Сильные ноги были обуты в чересчур легкие туфельки. Шляпа съехала на бок. Обрамленное стриженными жесткими волосами лицо стало лилового цвета, язык вывалился. Эрих закурил, переминаясь с ноги на ногу. «Самое большее — через две недели». Да, самое большее, через две недели он должен добиться своего. «Должен освободить Георга», говорил он себе, и внезапно долгим, недобрым взглядом посмотрел на мертвую. Людвиг Ратценбергер с удовлетворением подумал, что дело заняло не так уж много времени, и он как раз успеет заехать к половине одиннадцатого в ресторан Фаундлера за своим господином Рупертом Куцнером, Боксер Алойс Стряхнул с колен снег и грязь. Всем им туда дорога с волочам, буркнул он и воткнул в землю около трупа сухую ветку. На ветку он наколол лист бумаги с неумело намалеванной черной рукой надписью Предатели, берегитесь! Сделал он это, потому что, устав Фэме, гласил: Предателей следует предавать казни и при этом оставлять знак, дабы не было сомнений, какое преступление навлекло на них кару.